Глава вторая. Я устроилась в научный журнал редактором, проверяющим факты. Рубрика так и называлась «Забавные факты». Протяженность волокон в человеческом мозге такова, что их можно сорок раз обернуть вокруг Земли. Какой ужас, написала я на полях, но они все равно это опубликовали. Мне нравилась моя квартира, потому что все окна находились на уровне тротуара. Летом я видела, какие у кого туфли, а зимой окна з а с ы п а л о снегом. Однажды я лежала в кровати, и в окне появилось я р к о красное солнце. Оно попрыгало из стороны в сторону, а потом я поняла, что это мяч. Жизнь – это структура плюс действия. Согласно исследованиям, чтение является серьезной нагрузкой для нервной системы. В одном психиатрическом журнале даже писали, что у жителей африканских племен увеличилась потребность в сне, когда их научили читать. В подобные теории очень верили французы. Во время Второй мировой самые большие п а й к и полагались тем, кто занимался тяжелым физическим трудом и тем, чья работа была связана с письмом и чтением. У меня над рабочим столом много лет висел стикер. Там было написано. з а н и м а й т е с ь работой, а не любовью. А любовь казалась слишком ненадежным источником счастья. В коробке с ненужными вещами, которую кто-то бросил на улице, я нашла книгу под названием «Жить, а не выживать». Достала ее, пролистала, раздумывая, хочу ли я ее читать. Людям кажется, что переживаемые ими эмоциональные страдания — перманентное состояние, но для большинства людей они лишь временные. Но что, если я о с о б е н н а я Что, если я меньшинство? У меня имелись на свой счет кое-какие идеи, в основном непроверенные. В детстве мне нравилось выкладывать и з п а л о к свое имя огромными буквами. Колеридж писал, если мой ум меня не обманывает, мне не только удалось освободиться от ограничений, накладываемых временем и пространством. Полагаю, я способен на большее, а именно однажды я смогу развить все пять чувств. И эта эволюция поможет мне решить загадки жизни и сознания. У меня был план не выходить замуж. Вместо этого я планировала стать великим деятелем искусства. Женщины почти никогда не становятся великими деятелями искусства, потому что тех заботит только искусство и никак не бытовые проблемы. На боков даже зонтик сам не складывал. Вера облизывала для него марки. д е р з к и й план, сказал мой друг философ. А я сдала в печать первую книгу, когда мне исполнилось двадцать девять лет. Если мой ум меня не обманывает, в тот день я пошла на вечеринку и напилась в д р ы з г Страдают ли звери от одиночества? Другие звери я имею в виду. Вскоре после этого ко мне зашел бывший парень. Похоже, он приехал из Сан-Франциско просто чтобы выпить со мной кофе. По пути в кофейню извинился, что никогда не любил меня по-настоящему, надеялся загладить вину. Погоди, сказала я, ты все еще ходишь на собрания анонимных наркоманов? Тем вечером по телевизору я увидела татуировку точно про меня. Люби меня, если еще не познал страдания. Пожалела, что не догадалась сделать себе такую. Какой-то русский уголовник меня опередил. Я, конечно, сразу вспомнила парнишку из Нового Орлеана, пьяницу, которого любила без памяти. Каждый вечер в матросском баре я с д и р а л а этикетки с его бутылок и пыталась уговорить его пойти домой, но он не шел. Уходил лишь, когда за окном светало. Он был очень хорош собой, и я любила смотреть, как он спит. Если бы меня попросили охарактеризовать наши отношения метафорой, я бы выбрала такую. Он заставил меня подпевать всем самым ужасным песням на радио, и когда любил меня, и когда перестал. В последние недели мы ездили в машине молча, пытаясь сбежать от жары. Мы были каждый сам по себе в городе, ставшем для нас фантазией. Я боялась говорить, боялась даже коснуться его руки. Помнишь этот знак, это дерево, эту старую улицу? Помнишь, что мы чувствовали? Сначала на календаре оставалось двадцать дней, потом пятнадцать, десять, и наконец настал день, когда я сложила вещи в машину и уехала. Я проехала два штата, плакала, жара давила на сердце как кулак, но потом я обо всем забыла и теперь ничего не помнила.